11. На постой нас староста определил в свою же избу. Благо, она была большой, на несколько семей. Просто старший сын от него уже съехал. Перекусили немодрёным ужином, немного привели себя в порядок, и сёстры немедленно завалились спать. А я вот немного полежал, а затем встал и по-новой оделся, не забыв прихватить с собой оружие и сумку с эликсирами. Дождя ещё не было, но в воздухе уже чувствовалась свежесть. А где-то вдалеке слышались раскаты грома. Глотнул Ойля, чтобы завтра не клевать носом. Собственно, приготовление по немного другой рецептуре, чем у нас принято. Спать всё-таки требовалось, но хватило бы и пары часов, чтобы отдохнуть. Зато не придётся отсыпаться все следующие сутки. Ну и кац, выпил, естественно. Раз уж фонаря или факела с собой не берут, то надо позаботиться о ночном зрении. Проглядывающее время от времени сквозь облака щербатая луна особого света не давала. Зашагал к тому месту, где якобы и произошло первое нападение. Хотя, почему якобы? Отзвуки чужой смерти там и правда вполне себя чувствовались, но единственное, что можно было сказать точно, там кто-то действительно погиб. А вот всё остальное, в общем-то, подлежало дискуссии. Миновал крепко спящую деревню, прошёл мимо сидящей у берега барши ненадолго сбавил шаг, приглядываясь к кораблю. Огни горят, пара часовых явно бодрствует. Ну и ладно. Хотя для тех, у кого на глазах всего несколько дней назад монстр растерзал пару товарищей, конвойные были довольно беспечны. Ещё одна странность. Много их уже странностей этих. Прошёл по траве в сторону леса, прибыл к месту назначения. Огляделся, принюхался. Мер, подсвеченный действием эликсира, был раскрашен всеми оттенками серого. Я моргнул, посылая талику магической энергии в глаза, и посреди сплошной серости вокруг сгустились и явились себя клочки тьмы, облаками зависшие в воздухе. Они отчётливо тянулись отсюда и к барже, а затем к лесу. Но главное прямо передо мной висела огромная пульсирующая чёрная клякса. Вывел голосом несколько нот. И вытоптанная под ногами траванна на несколько мгновений словно бы окуталась рябью. Харза вокруг было слишком мало, чтобы появились характерные иголочки или лужи, но он всё равно был. И гейст тут тоже был. Вон какой чёткий след оставил. Ну, или ещё какая потусторонняя тварь. Это в ожоге таким способом монстров искать бесполезно. Всё кругом будет чёрным-чёрно. А вот там, где гейсты обычно не водились, очень даже эффективно. На вот это вот пятно ферромагнитческая жидкость расплескалась именно вокруг него. И сначала это только одно. Здесь был мощный выброс чёрной магии, который истончил барьер между нашим миром и той стороной. Так что вполне возможно, что мы имеем дело не просто с гейстом, пусть даже и сильным, а с самым настоящим демоном. Да, пусть и наверняка низшим, но от того не менее опасным. И вот это как раз вполне объясняет нехарактерное для гейста поведение. Демоны довольно разумны, и если не слишком сильны, то склонны хитрить. Конечно, по уму бы надо послать весть конгрегаций, но пока до них дойдет, пока прибудут, пока прикончат тварь, останется ли к тому времени в Неробе хоть кто-нибудь живой. Эвакуировать все село? Так нет у нас таких полномочий. И если пришел сигнал о гейсте, то это дело Винтеров, И чтобы перепрочить это к конгрегации, надо сначала добыть доказательства повесомия. Короче, думается мне, что придётся собственными силами разбираться. Я пустил небольшой магический импульс и вслушался в эхо крови. Тут погиб человек, пролилась кровь, а кровь-то всё помнит. Живых вяжет и мёртвых, этот цвет и тот. Ага, есть отклик. Добавил магии, и перед глазами начали пробегать алые всполохи. глаза заклинателей это же не просто грозный вид без всякой функциональности. Конечно, это не глаза смерти Вия или каменный взор Строгановых, но уж получше обычный глаз очарования, который на нас даже не действует толком. Но в целом набор полезных особенностей просто довольно специфичен. Можем с одного взгляда отличить хардз от просто какой-нибудь смолы, понять, жив ли Geist или нет, увидеть следы его присутствия в воздухе. Лучше находим разные опасные места в ожогах. Если дар развит сильно, то можем даже увидеть особо уязвимые места на телах тварей. Но там обычно уже всего пару шагов до Реденлири. У меня дар заклинателей никогда силён не был, даже в будущем. Но вот в купе с другим младшим даром получалось интересное сочетание. То есть, ну я же не пророк на самом деле. Не было у меня такого дара ни тогда, ни сейчас. А из всех способностей, что во мне пытались раскрыть, Получилось только с глазами заклинателей и магией крови, которую я принёс с собой из будущего. Нет, например, сделать иглу или дротик из крови это я и раньше мог. Да и заклинания же не самые сложные. В крови не мало воды, а магия льда довольно простая. Так что какая разница, что использовать в качестве заготовки: воду из лужи или кровь? Но магия крови открывала новые полезные способности, и в их числе Altosblood старая кровь. Конечно, и близко не то, чем владеют Карнштайны, Данештибатори, но сейчас это было куда полезнее. Мгновение и передо мной появились человеческие силуэты, сплетённые из паутины кровеносных сосудов. Чёткая картинка, вероятно, потому, что ткань реальности здесь истончена. Неплохо бы, кстати, потом провести укрепляющий ритуал, а то мало ли что здесь может просочиться. Трое, не двое. О, очень интересно. Так. Это похоже, что справа идёт урядник. Подходит по росту и походке. Слева, ну, будем считать, что заряд харунжий. А кто по центру? Похоже, что его ведут в лес. Один из якобы погибших при нападении монстра Катаржан. И почему в лес? Хотели убить? Тогда почему не убили на барже, хотя там могло быть много лишних глаз? Да и труп всё равно надо было куда-нибудь девать. Не на корабле же хранить, тащить, прятать тож Мороко, и к концу в воду и не кинешь в прямом и переносном смысле. Река мелкая, далеко тело не унесёт, ты могут быстро найти. А лес это удобно. Можно списать на диких зверей или гейстов, что похоже и решили сделать. Но что же здесь на самом самом-то деле произошло? Силуэт посередине спотыкается, припадает на одно колено и тут же, судя по всему, получает удар от идущего слева. Похоже, что прикладом катаржанин падает. Вспышка. Конвоиры разбросало в стороны, а их пленник натурально взорвался. Если верить видению, паутина кровенных сосудов превратилась в сплошное месиво, а затем снова стал чем-то. На человека это и правда походило слабо, даже по силуэту. Скорее уж действительно Лангиханд. Бросок, удар, и силуэт харунжева гаснет. Ясно, что об эксгумации можно даже и не задумываться. От тела, скорее всего, осталось сплошное кровавое месиво. Ещё бросок теперь уже на урядника, но тварь почему-то отлетает в сторону, и затем дёргается, будто бы от удара, и устремляется в сторону баржи. Видение гаснет. Никакого ритуала, просто внезапная одержимость. Более чем странно. Да и к уряднику теперь вопросов ещё больше. Хост же его вполне чётко пытался задрать, а не получилось. Почему? Магия? Артефакт? Похоже, надо быть ещё осторожнее. Ещё раз посмотрел на чёрный дымный след, висящий в воздухе и ведущий в лес. Шпурт чёткий, ещё дня 3 продержится, но отправим мы найдём раньше. До этого момента ритуал очищения проводить не будем, а то след может исбиться. Ещё немного осмотрел место убийства и двинулся в сторону баржи, не забыв накинуть на себя простенький отвод глаз. Ну так, на всякий случай. Хотелось мне всё это без посторонних оценить и осмотреть. Покрутился вокруг. Аккуратно прощупал корабль пассивными чарами обнаружения и распознавания. Как ни странно, но даже получил отклик. Что-то внутри баржи слегка фонило в магическом спектре. Но вот что это такое, хрен его знает. И ведь не маскируют даже. Не знают, что вещь магическая. Или полагают, что надёжно спрятали. Так-то я искал довольно пристально, а вот при беглом осмотре средний чародей мог бы, наверное, и просмотреть. Вернулся к деревне, но к дому староста торопиться не стал. Благо, что гроза всё ещё гремела где-то вдалеке. Расположился на траве около раскидистой яблони и принялся думать. Ситуация чуть прояснилась, но именно что лишь чуть-чуть. Конвойные врут или что-то недоговаривают. Это было ясно с самого начала. Теперь вот выяснилось, что мы имеем дело даже не с гейстом, а с хостом. И хорошо, что я выяснил это до того, как мы отправились на охоту. Может, я и не стану пытаться ограждать сестёр от любой опасности, но и перед наобум на встречу смерти тоже не буду. Итак, одержимый. Судя по тому, что его хотели вывести в лес и кончить там, причина у конвойных были. А раз одержимость развелась молниеносно, то никакого ритуала или иного триггера не было. Что это означает? Да то, что хост уже был таковым, а удар прикладом сработал как последняя капля или тот самый триггер. Где он мог подхватить эту заразу? Опять же, либо в ходе ритуала, либо при контакте с проклятым артефактом. А если сложить 2 и 2, то есть сам факт одержимости и магический фон на барже, то напрашивается закономерный вопрос, что именно на ней везут? Серебро? Серебро это хорошо, особенно славящееся своей чистотой закамское. И ещё оно хорошо тем, что неплохо сдерживает всякую нечисть. Титан, конечно, ещё лучше, но его научатся производить только через несколько лет. Ну и, разумеется, это будет пакт. Но вообще-то стоит помнить и то, что именно изначально понималось под закамским серебром. монеты, утвар и драгоценности из древних курганов, которых было немало близ Урала. Кто их возвёл, вагулы и ханты говорили старые люди, что они под этим подразумевают, да их знает. Может, это были всё те же сиртхи, о которых в легендах всего русского севера наслышаны, от Колы до Аляски. Может, легендарные тохары, которых гнали наступающие из Азии кочевники, Опять же, согласно легендам, именно к тохарам возводят свой род винтеры. Говорят, что наши пращуры были теми, кто ввёл и хранил союзные племена сквозь оргии и гейстов на пути от Азии до Европы. Так, ну это я что-то увлёкся. В общем, допустим, что на барже был и есть некий проклятый артефакт, который вполне могли обнаружить при раскопках на серебряных приисках. Пока везли, кто-то на борту подхватил проклятие. может, потому и встали около Нероба, и никакого топлива в борт не было. Вывели проклятого, решили тихо прикончить. Но что-то пошло не так. Всё пошло не так. То есть по-хорошему надо не только с хостом разделаться, но и баржи заняться. Вот только как это сделать-то? Полномочий арестовывать и досматривать княжескую собственность у нас нет. К тому же, может, не все конвоины знают о том, что творят незаконные вещи. а валить их придётся наравне со всеми. А не хотелось бы. Неправильно это. Наверное, странно было бы слышать такое от командира отряда по борьбе с повстанцами. Но лишнюю кровь я и правда никогда лить не любил. Не по мне оно. Попробовать скрытно проникнуть на баржу, найти артефакт и разобраться с ним — прекрасная идея. Может, если бы это был линкор «Фридрих Великий» или хотя бы тяжёлый крейсер «Роан», так бы и поступил. но сейчас я имел дело с лоханкой в дюжину сожжения длиной, на которой, чтобы потеряться, надо было сильно постараться. Ладно, надо возвращаться и подремать. Завтра ж на охоту». Где-то вдалеке сверкнуло, а затем прилетел грохот грома. Гроза была уже совсем рядом. Я поднялся на ноги и тут же схватился за рукоять револьвера, когда моя тень, едва заметная в лунном свете, зашевелилась, словно живая. Чернотурость скола полные острых белых зубов пасть вспыхнули два алых глаза с вертикальным зрачком. Мне казалось, что ты это я из будущего, сказал я, не убирая руку с револьвера, но и не доставая его из кобуры. И это тоже, тихо прошелестел шипящий голос. И это тоже. Тогда какого хрена ты всё ещё здесь? Когда ты вспомнишь всё, я исчезну. «Поэтому пока ещё здесь скажу. Он знает тебя». «Кто?» Я не спрашивал, я требовал. Мне было нужно имя. Я буквально нутром чуял угрозу, а с угрозами я теперь долго разбираться не хотел. Тьма лишь шипяще рассмеялась. «Не знаю. Их ведь было так много». «Почему ты, то есть я, такой ублюдок?» — ледяным тоном спросил я. «Никогда не любил говорить загадками». «А ты только и можешь, что напускать туман. Не можешь сказать прямо, а?» Тьма снова рассмеялась, но затем вздохнула. «Тот демон, что захватил человека, он знает тебя. Он помнит тебя». «Откуда?» «Понятия не имею». «Ещё один смешок. Просто знаю, что демону известно, кто ты. И потому он тебя боится. Как теперь боятся все гейсты?» «Очень интересно». Такие подробности выясняются, хоть стой, хоть падай. Серьёзно? Вот что-то не заметил такого. Правда? А как насчёт охоты, на которую взяли Хильду? А как насчёт того, что они там меня не очень-то и боялись, а... Я осёкся. Атаковали ночью? Закончила за меня тьма. Почуяли, испугались, вот и решили наброситься. И заметь, тогда это были гейсты не сильнее высшего. — Исключительные к тебе лезть не стали, сообразили, что не стоит. — Хм, интересная трактовка произошедшего. Хотя у меня даже и такой не было. Как-то я вообще мало о той ночи вспоминал. — И что же, теперь все гейсты будут лезть на меня? — усмехнулся я. — Так себе из меня охотник тогда будет. Стоит только сунуться в ожог, как сразу набегут твари. — А ты не охотник, — в тон мне ответила тьма. — Да. У тебя ведь совсем другие таланты. Зато удобно, зато не надо выслеживать врагов, они сами придут, рано или поздно, и тогда ты их всех убьёшь. Здорово, правда? Сомнительное утверждение. Вообще-то я бы предпочёл, чтобы ко мне просто никто не лез. Так что всё-таки с демоном. Я встречался с ним в прошлом или в будущем? Да не, это уже ерунда, конечно. Хотя заключали же разные дураки договоры с демонами, желая знать будущее. И, что характерно, демоны свою часть и сделки всегда выполняли. Ну, перед тем, как захватывали тело решившегося на призыв идиота, или пожирали его душу. Демоны, они такие, всегда держат слово. Но так, что хоть волком вой, когда получаешь желаемое. «В общем-то, мы почти ничего и не знаем о той стороне», саркастично заметила тьма. Но есть же теория, что она это четвёртое измерение, тёмная изнанка нашего мира, где даже времени нет. А если нет времени, то нет ни прошлого, ни будущего. Мир моргнул и выгорел, будто выжженная лучами солнца старая фотография, промёрзшая до состояния камня земля под ногами, изломанные колючие кусты без единого листика. шестиугольные каменные колонны пачками торчащие вокруг. Хлопья пепла падающего из угольно-чёрного неба, словно сгоревший снег. Выбеленные кости и человеческие черепа повсюду. А единственным звуком был оглушительный стук собственного сердца в ушах. Я вынырнул из видения, сел в тянув воздух. Что это было? выдавил я «Я не помню. Я не был в таком месте». Стук сердца. Если бы у тьмы была голова, то она бы наверняка сейчас закивала. Стук сердца среди тех, кто сердца не имеет. Они знают этот звук. Они страшатся его. Потому что они знают, что следом за ним идёт то, что обрывает их не жизни. «Ты помнишь, Конрад? Ведь твоё сердце тоже билось на той стороне». Я открыл глаза, когда раскат грома ударил уже совсем близко, а на нос упала первая капля дождя. Поднялся на ноги, посмотрел на свою тень. Та, разумеется, была молчаливой, и говорить, а тем более говорить всякими загадками и нагонять туман, не собиралась. И чего только не привидится-то. Похоже, что переносы сознания на десятки лет в прошлое явно не способствуют трезвости ума. Ну или у моего рецепта Ойли всё-таки есть некоторые побочные действия.